Луиза пошевелилась, и когда Ральф повернулся к ней, то заметил поразительную вещь. Небо над головой стало бледнеть. Было около 5 часов утра. В больницу они приехали во вторник в 9 вечера, и вдруг совершенно внезапно настало утро среды, 6 октября. Ральф слышал поговорку, что время летит незаметно, но чтобы вот так. Луиза, ваша работа связана, как мы это называем, с естественной смертью. Её аура вспыхнула смутными, словно недорисованными образами. Мужчина, Ральф подумал, что это покойный мистер Чес, лежащий с кислородной маской на лице и Джимми, в, открывающий глаза, чтобы взглянуть на Ральфа и Луизу за секунду до того, как хлопот перележит его в верёлочку. Страничка некрологов из Derry News, пестрящая фотографиями по размерам не больше почтовой марки, недельного урожая городской больницы. И Клуто и Лохесис покачали головами. Лохесис. При родине существует такого понятия, как естественная смерть. Наша работа — это предопределенная смерть. Мы забираем не только старых и немощных. Только вчера, например, мы забрали 28-летнего мужчину. Плотника. Две недели назад по вашему времени он упал с под мозгов и проломил себе череп. В течение этих двух недель его аура Ральф вочию увидел пылающую вспышками молнии ауру, подобную той, которая окружала младенца в лифте. И наконец настало время выключить ауру. Мы знали, что так будет, но не знали когда именно. И вот сейчас пробил мы пришли и препроводили его. Препроводили куда? Вопрос задала Луиза, почти случайно коснувшись темы загробной жизни. Ральф ухватился за мысленный спасательный круг. Надеясь на тот особый пропуск в их общении, но когда их наложившиеся друг на друга ответы пришли, прозвучали они отчётливо. Клото. Повсюду. Лакасис. Вы нее отличные от этого миры. Ральфа охватило ощущение успокоения, смешанного с разочарованием. Звучит очень поэтично, но мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь. Что за гробная жизнь окутана для вас? Такой же тайный, как и для нас? Лахесис, напряжённо. Когда-нибудь мы выберем время, чтобы обсудить данную проблему, но не теперь. Как вы несомненно заметили, на этом уровне здания время течёт быстрее. Ральф огляделся, уже разгоралось утро. Извините. Клуто, улыбаясь. Не стоит извиняться. Нам нравится ваш вопрос. Любопытство существует повсюду, где имеется жизнь, но в данном месте жизненного пространства любознательность развита особенно, то, что вы называете загромной жизнью, не имеет места среди четырёх постоянных величин: жизнь и смерть, слепого случая и предопределения, интересующих нас в данный момент. Приближение почти каждой смерти, служащей предопределению, хорошо нам известно. Ауры тех, кто умрёт предопределённой смертью, становятся серыми, когда подходит время конца. Этот цвет постоянно сгущается, превращаясь в чёрный. Такую ауру мы называем, и тогда мы приходим, как это и произошло прошлым вечером. Мы приносим облегчение страждущим, успокоение боящимся и отдохновение уставшим. Большинство при предопределённых смертей ожидаются, даже приветствуются, хотя и не все. Иногда мы призваны забирать абсолютно здоровых мужчин, женщин и детей, и всё же их ауры меняются мгновенно и наступает время ухода. Ральф вспомнил молодого парня в вязаном жилете, направляющегося к красному яблоку. Тот являл собой образец здоровья и жизнерадостности. Если бы не мысленистый покров окружавший его. Ральф открыл было рот, намереваясь спросить об этом юноше или его судьбе, но промолчал. Теперь солнце стояло прямо над головой, и к Ральфу пришла странная уверенность. Он и Луиза стали предметом обсуждения и пошловатых намёков в тайном городе старых кляч. Кто-нибудь видел их? Нет. Думаешь, они сбежали вместе? Скрылись, как влюбленная парочка. Ну, не в их же возрасте. Хотя вполне возможно, что они сожительствуют. Не знаю, теплится ли еще жизнь в его вонючем писюне, но вот Луиза всегда оказалась мне той еще штучкой. Да, походочка, у нее что надо. Образ его огромного проржевевшего поршня спокойно ждущего своего часа, промелькнул в голове Ральфа, и он усмехнулся, не мог сдержаться. А мгновение спустя встревожился, подумав, что вещает свои мысли, посредством ауры моментально захлопнул дверь перед образом. Уж не подозрительно ли посматривает на него Луиза? Ральф быстро обратил свое внимание на Клото. «Атропос служит слепому случаю». Не каждая смерть, которую люди называют бессмысленной, безвременной или трагической, дело его рук. Но большинство, когда в пожаре вспыхнувшем в доме для престарелых погибают дюжины стариков и старушек, вероятнее всего, тут потрудился Атропов, собирая сувениры и перерезая нити. Когда без всякой видимой причины в колыбели умирает младенец, то это очевидно Атропов взмахнул своим ржавым скальпелем. Когда собака, да, даже собака, поскольку всё сущее в мире шот таймеров принадлежит либо предопределению, либо слепому случаю, попадает под машину, потому что водитель не вовремя взглянул на часы, Луиза, именно это и произошло с Разали. Клото, а трупс вот что произошло с Разали. Джо Уайзер, знакомый Ральфа, был лишь тем, что мы называем исполняющим обстоятельством лахесис от ропс это и случившееся с вашим другом покойным мистером макговерном и ральф и луиза ощутили одно и то же печаль но не удивление день уже близился к вечеру прошло более 18 часов по времени смертных после их последней встречи с биллом а ральф знал что жить макговерну оставалось совсем недолго ловиза столь неосторожно просунувшая руку внутрь него знала всё ещё лучше ральф когда это случилось когда лакасис вскоре после нашей встречи когда он выходил из больницы сочувствую вашей потере простите что сообщаю печальную новость так неуклюже мы очень редко беседуем со смертными поэтому и забываем, как именно следует говорить. Я не хотел обидеть вас, Ральф, и Луиза. А Луиза сказала, что она всё понимает, но слёзы всё равно катились по её щекам, и Ральф почувствовал, как они навёртываются на глаза и ему, с мыслью, что Билл мог умереть, что его забрал безмозглый карлик в грязном халате, смириться было тяжело. Как можно поверить, что маг Говард больше никогда иронично не поднимет бровь, никогда не станет разглагольствовать о том, как плохо стареть? Невозможно. Ральф резко повернулся к Колоту. Покажи нам. Колото, удивлённо, почти смущённо. Я не думаю. Ральф. Для нас смертных видеть то же самое, что поверить. Разве вы этого не знали? Неожиданно заговорила Луиза. Да, покажите нам, но столько, сколько мы сможем понять и принять. Постарайтесь, чтобы нам не стало хуже, чем есть. Колото и Лахесис, переглянувшись, пожали плечами. Лахесис воздел два пальца правой руки, создавая зелёно-голубой поток света. В нём Ральф увидел чёткое изображение коридора отделения интенсивной терапии. Появилась медсестра с тележкой, на которой были разложены лекарства. В дальнем конце обозреваемой площадки она как бы изогнулась, а потом исчезла из вида. Луиза восхищённо, несмотря на обстоятельства, всё равно что смотреть кино на поверхности мыльного пузыря. Из палаты Боба Полкерста вышли Макговерн и мистер Слива. Макговерн был в старом свитере, а его приятель застёгивал молнию куртки. Очевидно, они решили отложить бодрствоние у смертного одра до следующего дня. Макговерн медленно плёлся по зади мистера Сливы. Ральф видел, что его сосед по дому, а временами и друг, выглядит не так уж хорошо. Он почувствовал, как Луиза сжала его руку. Ральф погладил её по ладонь. Не дойдя до лифта, Макговерн остановился. прислонился к стене и опустил голову он выглядел как бегун на финише истощившего его марафона какое-то мгновение мистер Сливо продолжал идти ральф видел как шевелится его губы и подумал он разговаривает с пустотой но ещё не знает этого внезапно ральфу расхотелось смотреть внутри сине-зелёного экрана магговерн схватился за грудь Вторая рука растирала горло. Ральф не мог сказать определённо, но ему показалось, что в глазах билла застыл страх. Ральф вспомнил гримасу ненависти, исказившую лицо доктора номер 3, когда тот понял, что смертный вмешивается в его дела с бродячей собакой. Что же тогда он сказал? Я сотру тебя в порошок, Шоттаймер, и я разделаюсь с твоими друзьями. Ты меня понял? Ужасная догадка, почти уверенность промелькнула в мыслях Ральфа, пока он наблюдал, как магговр медленно оседает на пол. Луиза. Пусть это уйдёт, пожалуйста, уберите это. Она прижалась лицом к плечу Ральфа. Клуто и Лахесис обменялись тревожными взглядами, и Ральф осознал, что мысленно он уже начал пересматривать своё отношение к ним, как к всеведущим и всемогущим. Возможно, они и сверхъестественные существа, но определённо не волшебники. Ральф сомневался, и в их способности предсказывать будущее, приятели с настоящим магическим кристаллом, вряд ли имеют в своём репертуаре такие взгляды. Они как и мы нащупывают путь среди неведения, подумал Ральф и ощутил невольное сочувствие к мистеру К и мистеру Л. Синий зелёный экран света, плавающий перед Лахесисом, и образы, трепещущие внутри, внезапно исчезли. Клуто, как бы защищаясь: "Помните, пожалуйста, что это был ваш выбор, Ральф и Луиза, мы не хотели показывать". Ральф слушал вполуха, его мысль продолжала развиваться, так как он не хочет смотреть на неприятную фотографию, но не в силах отвернуться. Он думал о Панаме Билла, о выцветшем платке, служившем Розале ошейником, и об утерянных бриллиантовых серьгах Луизы. — Я разделаюсь с твоими друзьями, Шоттаймер. Ты меня понял? — Надеюсь. Я это почти уже сделал. Ральф, переводя взгляд с Клуто на Лохесиса, больше не испытывал к ним сочувствия. Вместо этого пришла... Глухая злоба. Алахес сказал, что такого понятия, как случайная смерть, не существует, следовательно, и кончина Макговерна не исключение. Ральф не сомневался, что Атропас забрал Макговерна по одной простой причине: он хотел причинить боль Ральфу, наказать за вмешательство. Как там говорил Доранс, в дела Лонгтаймеров Старинадор посоветовал ему не вмешиваться. Отличная политика, вне всякого сомнения. Но у него Ральфа не было выбора, потому что эти два лысоголовых малыша отныне связаны с ним. В некотором смысле они убили Пилла МакГоварда. Клуто и Лахесис, заметив его гнев, отступили назад. Хотя не было видно, чтобы они переступали ногами. Их лица выражали крайнюю озабоченность. Именно из-за вас, твойих, погиб, бил Макговерн. В этом и заключается правда, не так ли? Клото, пожалуйста, если бы вы позволили нам объяснить всё до конца. Луиза испуганно и озабоченно посмотрела на Ральфа. Ральф, что происходит? Почему ты разгневался? А ты не понимаешь? Небольшое соревнование между ними. Стоил мог говорнуть: "Жизни, мы здесь потому, что либо Атропас чем-то не угодил этим парням, либо собирается". Лахесис: "Ты делаешь слишком поспешные выводы, Ральф. Но существует одна проблема. Он знает, что мы его видим. Атропас знает, что мы видим его". Глаза Луизы расширились от страха. И понимание